Глава 26. По пути в Айову. Наверное, где-то в Канзасе. Снова тот же сон. Давно его не было. В этом варианте сна он оказался в ловушке, без оружия. Руки не слушаются, американский снайпер улыбается и неспеша наводит винтовку на цель. Судя по хвату, мастер своего дела. Он отрывается от прицела, чтобы увидеть всю картину целиком чтобы доставить себе такое удовольствие. Вспышка. Джуба проснулся. Где он? Было темно. Рядом кто-то лежал. Джуба чувствовал близость другого человека. Слышал его дыхание. Их руки и ноги переплелись. В воздухе стоял кислый запах. Пространство вибрировало. Похоже, они были под какой-то крышкой. Крышкой гроба? Проснулся. — спросил юнец. — Да. — Мы еще в фургоне? — Не знаю. Но едем уже давно. У меня все тело затекло, и очень есть хочется. — Скажу им, чтобы купили картошки Фрид, — пообещал Джуба. Картошки Фри поправил его мальчишка. В этот момент крышку, наконец, сняли. Над ними склонились трое мужчин. В свете шоссейных фонарей виднелись очертания ковбойских шляп. «Ну что ж, друзья», — сказал один по-арабски, — «пора вылезать. Чужие руки разъединили их, помогли Джуби подняться и встать прямо. Он пытался совладать с инемением. Ноги не слушались, левая тут же подкосилась. «Где мы?» — спросил он. Машина мчалась сквозь ночь. За окнами то и дело мелькал свет, ничего особенного. Обычные фонари, признаки цивилизации. Джуба посмотрел сквозь лобовое стекло, но увидел лишь освещенный фарми асфальт, разделенный пунктирной линией. Полоски мелькали, словно трассирующие пули. Двигатель надрывался так, что салон сотрясался от мелкой дрожи. «Едем на запад», — сказали по-арабски. Похоже, один из мексиканцев был переводчиком. Он неплохо знал язык. Было темно, но Джуба разглядел, что внешне этот человек не похож на остальных — Судя по акценту, эмигрант из Сирии. Затем вытащили мальчишку. «Наконец-то!» — сказал он. «Дайте попить. Я пить хочу». «Кто это?» — спросил сириец. «Нам сказали, что ты будешь один». «Он со мной», — ответил Джуба. «Свой человек». «Я проводник», — добавил Джаред. «Помогал ему освоиться в Америке. Мы были вместе, когда заварилась эта каша. Поэтому я здесь». «Он воин ислама». — добавил Джуба по-английски. Таких комплиментов Джареду еще не делали. Они остановились, и один из мексиканцев сбегал за едой в Бургер Кинг. Макдональдса поблизости не было. Гамбургеры оказались неплохими, картошка фри — так себе. Фургон тронулся с места. — Мы едва успели, — сказал сириец. — Кто их надоумел? Была утечка информации. — Это их работа, — ответил Джуба. Они с этого живут. Никакой утечки. Просто сопоставили факты и сделали выводы. — Может, и так, — согласился сирийц. В любом случае дорогу на время перекрыли. Обыскивали все машины, выезжающие из города на магистраль. — Мы уж думали, придется расчехлять эту штуковину. Он похлопал по куску брезента на полу. Подумал и откинул его в сторону. Под брезентом оказался русский пулемет Калашникова на двуноге. Под приемником змеилась длинная лента с патронами калибра 7,62. Такие же используются в ручном пулемете Дегтярева. «В общем, дело плохо. Через несколько машин наша очередь. Но тут блокпост сняли. Не знаю, почему». «Воля Аллаха!» — предположил мальчишка. «Наверное, решили обойтись без стрельбы на дороге», — объяснил Джуба. «С тех пор едем без происшествий». «По радио передали что-то про убийство троих наркоторговцев в Детройте?» «Пришлось», — сказал Джуба. «Да ладно, ерунда. Я по-любому не скоро туда вернусь». «А вы кто такие?» — спросил Джаред. «Картель», — ответил Джуба. «У них есть возможности помочь мне в моем деле. И им заплатили за это изрядную сумму». «Скоро познакомитесь с сеньором Менендесом», — сказал Сирийц. «Большой человек, очень влиятельный и дальновидный. С ним у тебя все получится. А еще мы избавимся, наконец, от этого драндулета и продолжим путешествие с комфортом». «Куда мы едем?» — спросил Джаред. «Малыш», — сказал Джуба, — «не задавай этим людям таких вопросов. Они профессионалы. Прояви уважение, позволим делать свою работу». «В любом случае», — продолжил сириец, — «Знаете, все, что вы запросили, уже куплено и находится там, где нужно. С последней большой поставкой из Мексики приехала ваша винтовка. Ждет, не дождется, когда вы возьмете ее в руки. Стрельбище готово, там вас никто не потревожит. Все пройдет согласно плану». Джуба уселся поудобнее. Впервые за долгое время он расслабился. Фургон катил сквозь мрак. В заднем окне забрезжил рассвет. Небо сделалось серым, за все время пути мимо них по левой полосе проехали лишь несколько полуприцепов да пара-тройка внедорожников. За окнами мелькали фонари, в салоне размеренно дышали мужчины. Джареда распирало от любопытства, но он решил не задавать новых вопросов. «Картель? Тревожные новости? Эти безжалостные люди поклоняются одному лишь золотому тельцу и помогают тебе, пока это им выгодно но Джуба, как видно, доверял им. К тому же, если бы не они, Джаред сейчас сидел бы в камере, ждал отцовского адвоката и гадал, как поступить, получить по полной за то, что он проделал с той женщиной, или сдать Джубу, чтобы ему скостили срок. Хотелось верить, что он никогда не окажется перед такой дилеммой. Водитель сбавил скорость, включил поворотник, и фургон съехал с шоссе. Второстепенная дорога где-то на просторах сельской Америки. «Приехали?» — хотел спросить Джаред, но сдержался. Фургон въехал на ферму, обогнул дом и остановился у скотного двора, рядом со здоровенным черным внедорожником. «Сэр, тот сверток в тайнике», — сказал сириец. «В нем ружье, да?» «Да», — кивнул Джуба. «Пусть там и остается. К сеньору Менендесу нельзя с ружьем». «Понимаю. Другого оружия у меня нет». «А у тебя...» Спросил сирийцу Джарода. Нет, конечно. Тогда выходите, подышите немного. Они выбрались из фургона, и свежий воздух стал для них долгожданной наградой. Сделав вдох такой глубокий, что закружилась голова, Джаред растаял от удовольствия. Как бы то ни было, жизнь налаживается. Из внедорожника вышел водитель, открыл заднюю дверцу, и на сцене появился еще один человек. Красивый худощавый, судя по чертам лица, потомок испанских грандов в первоклассном синем костюме и черных кожаных туфлях. На нем было много золота — роликс, запонки, зажим для галстука, плюс к этому великолепные белые зубы, густые волосы, превосходная стрижка и непринужденные аристократические манеры. — Приветствую вас, сэр, — сказал он, — меня зовут Менендес. Сирийц перевел его фразу с английского на арабский. «Познакомиться с вами — большая честь, сеньор», — ответил Джуба. «Как вам уже сообщили, все готово. Отныне дела пойдут гладко. Мы с нетерпением ждали вашего визита». «Польщен», — ответил Джуба. «А этот юноша — мой помощник, молод, но весьма энергичен. За последние несколько дней дважды отлично проявил себя в напряженной обстановке. Настоящий воин ислама». — Меня зовут Менендес, — снова представился Грант. — Добро пожаловать и разрешить тебя поздравить. Ты многого достиг, если ты сумел впечатлить великого Джубу. Считай, что впечатлил и меня. — Спасибо, — сказал Джаред. — Ты очень храбрый юноша, — продолжил Менендес. — И теперь тебе ничто не грозит. Он похлопал Джареда по плечу, чтобы тот расслабился, и указал на свой автомобиль, мол, прошу. Когда мальчишка сделал несколько шагов вперед, Менендес выстрелил ему в затылок.